25. -е. Где он жил? Да нигде. Никто никогда не знал, не мог сказать где. И, наконец, кто он такой? Почему и зачем появился? Почему, прежде чем добиться приема у государя, Карамзин должен был добиться приема у него? Быть может, тайна? В самом деле, как тут могло быть без тайны? Женщины горячились. Тайна. Рассказывали, что он спас императора от смерти, когда тот тонул. Да и император и не думал никогда тонуть. Да откуда эта дружба? Просто оттуда, что предан без лести. Ведь кругом него лесть. Говорили, что он грамоте не знает, но это с удовольствием говорил и он сам. Нет, знал грамоте Не свыше того, что требовалось, однако, и не ниже. Он был артиллерист. Знал артиллерию с молоду. Говорили, что он Спиранского в 12 году упек? Нет. Со Спиранским были хоть редко отношения. Чем он держался столь крепко? Тем, что не знали. Фрунтом. Лучше, чем он, не знали фрунта. Царь ездил на развод. Нужно было верить. Он верил во фрунт. Фрунт все спасет. В военных поселениях поселяне станут во фрунт. Ничего более. Будет и хлеб в фронте мог с ним равняться только император тоже же как узнал поверил преданному безлезтия простой фронтовой строй равнял совесть такого искусства во фронте не знали и при императоре павле стали иные говорить что наполеона не фронтом победили лишние разговоры может фронтом и лучше бы было иные люди молодые люди строй двадцать лет шагать не день Не рассуждать, не кричать. Вздумали грамоте учить по разным методам. Один привезли из Англии. Взаимное обучение. ванкастерские взаимные обучения. Друг друга учат. Скоро, говорят, научают. Но беда в том, что того и гляди, и впрямь научат. Вся армия читать начнет. Он ничего не говорил. Знал, что этого не будет. Ведь не то, что читать начнут. Пускай читают. Да кто пишет? Стали уж богомерзкие листки пускать. Вот, читайте, сказано, в казармах все письменное и печатное также собирать, давать на проверку. Сегодня и ему выдано, и он припроводит. И он взял эту письменную и печатную кипку, перевязана веревочкой, простою, как он всегда делает, без лести, и стал просматривать спешно. Есть ли новость? Ничего нет, и слава богу без новостей. Он искал об одном военном поселении. Посещают лица. Может быть, отзывы есть отношения. Так прилично это. Лести не любит, но нужен порядок. Пишут другим ведомствам, пусть и этому. Нет, это не было отношения, отзыв. Это стишки. Теперь в ходу. Воспалятся и воркуют. «Без ума, без чувств, без чести, кто же он, преданный без лести? Просто фронтовой солдат!» Листки подметные, ругатели. «Смотри, Лавров, кто? Это твое дело!» «Просто фронтовой солдат!» Прочел он еще раз горько. «Просто, просто умники!» Сказал он. «Двадцать пять лет фронтовым солдатам походи, тогда учи! Научишься! Просто фрунт!» Аж вам к ноге, артикул держи.